Виноват был и Кудараускас, его подвела любовь к абстрактным психологическим исследованиям. Когда на мостик поднялся Ранмакан и принялся бродить по длинному помещению, поглядывая на экран внешнего обзора, Кудараускас начал задавать ему вопросы. Само существование Ранмакана давало ему, полагал Зенонос, определенные преимущества в споре с оппонентами. Позиции его были бы слабее, если бы первым человеком на Сегеже оказалось существо, вызывающее всеобщее уважение и любовь. Ранмакан не стремился ни к тому, ни к другому. Он даже не проявлял большой благодарности за то, что его вернули к жизни. И Кудараускасу хотелось найти в нем, в его мировоззрении, черты, приведшие к гибели целую планету. Поэтому Кудараускас, как только Ранмакан появился на мостике, всем своим видом показывая, что не собирается покидать его, принялся задавать Ранмакану вопросы, невинные на вид, но с двойным дном. Ранмакан, с недоверчивостью относившийся к любым вопросам, Не хотел раздражать отказом беловолосого штурмана, поэтому коротко и сухо отвечал на них. Сам тоже спрашивал что-то малозначащее и тоже имеющее другое значение. Спросил он и об оружии. Этот вопрос Кудараускаса заинтересовал. Он повторил то же, что говорил ранмакану Снежина, и ранмакан не поверил Кудараускасу, так же, как не поверил Снежине. Однако про себя удивился сговору пришельцев. «И сильно бьет?» — спросил ранмакан «Лучевой пистолет?» Метров на 100 это же средство защиты. У нас есть пистолеты и пулеметы, бьющие без промаха на три километра. Ранмакан употребил в разговоре другую меру длины, но лингвист у него на груди перевел меру в земные понятия. Лингвист передавал местное звучание слов только в тех случаях, когда понятию не было эквивалента в земных языках. «Но я же повторяю», — сказал спокойно Кудараускас, — «это оружие чисто оборонительного типа» и оно еще не употреблялось за все время моей работы на Сигеже. «А какая точность выстрелов?» – спросил Ранмакан. В это время капитан зачем-то отлучился с мостика, и Кудараускас остался наедине с Ранмаканом. Он встал, подошел к стене и открыл небольшую дверцу в ней. В нише на полке лежал лучевой пистолет. «Сейчас посмотрим», – ответил Кудараускас, «хотя это не имеет значения. Рассеивание, точность попадания, видите, как просто в обращении?» Ранмакан внимательно осмотрел пистолет, но тут, куда Рауска, кольнуло какое-то неприятное предчувствие. По крайней мере, он сам так говорил потом Бауэру. Зинонос положил обратно пистолет, захлопнул шкафчик и внимательно поглядел на Ранмакана. Но тот как будто потерял уже к пистолету всякий интерес. Он снова подошел к экрану и стал смотреть на застланный мглой дождя город. «Сегодня никто туда не поедет?» — спросил он. Он находился в странном состоянии. С одной стороны, его план неожиданно облегчался тем, что тюремщики даже не запирали шкафчика с оружием. Но вдруг это ловушка? Страх, охвативший его в тот момент, когда он раскрыл глаза в госпитале сигеже не отпускал. Он руководил всеми его действиями. В город сам Загребен собирался съездить туда на Еже с Бауэром, на самую окраину. Там в начале улицы здание редакции, вы знаете? «Я этот район плохо знаю», — сказал Рон Маккан. «Когда они поедут?» «Скоро, через полчаса». Ага, вот и Загребен. Геннадий Сергеевич, вы когда собираетесь в город? В Ахтус-Дамбакову и поедем. А вы что, Ранмакан, хотите с нами? Я там еще не был. После войны оживился Ранмакан. Тогда вместе поедем, вы нам поможете. Загребен вызвал по внутренней связи корону вас. Тот очнулся от блаженных дум и ответил, что не имеет ничего против, если Ранмакан съездит в город. Тут уже был виноват Загребен. Он должен был осторожнее относиться к Ранмакану. И корона вас тоже. Но и тот, и другой упустили из виду, что Ранмакан – представитель цивилизации, отставший на несколько сотен лет от земли и короны, с другими мыслями, с другими рефлексами и совсем другим отношением к людям.